Он услышал, как Сойер остановился перед ним и в то же мгновение узнал в этой женщине уранию Берроус и открыл было рот, чтобы заговорить с ней, и тут холодные костлявые пальцы Сойера коснулись его за гривка. Он не был пьян, хотя смутно догадывался, что только что был и что скоро снова будет, как только вернется назад в свое тело. Пока что он наслаждался возможностью видеть в темноте и двигаться, не напрягая мускулов. Впрочем, он остерегался перемещаться слишком быстро или слишком далеко, ибо знал, что запросто может улететь в небо и не найти дороги обратно. Большой шатер находился далеко внизу под ним. Он поравнялся с вершиной холма, где совсем давно стоял с девушкой, и продолжал подниматься. Должно быть, сильно ударился о землю там, внизу, и его отбросило сюда. Но так медленно, что знал, повода беспокоиться нет. Было так славно парить здесь в одиночестве, смутно помня об остальных, направлявшихся на юго-восток. Все они были связаны теперь с холодным, разумным предметом, который до него не мог дотянуться. Каждые несколько секунд он ощущал, как еще один из них уходил туда. Нет, не уходил, скорее оказывался там, переставая существовать в шатре. А еще дальше, в темноте, на севере и на востоке, Ощущалось несколько независимых друг от друга, встревоженных сознаний. Одно из них, кстати, слегка подозрительное. Вдруг он ощутил, что что-то в этой темноте знает о нем, наблюдает за ним. И он понимал, что может увидеть это, если захочет, ибо смотрел сейчас не глазами. Но он испугался и захотел обратно, вниз, пытаясь отгородиться холмами от того в темноте. Одного желания было достаточно, чтобы двигаться. И ему пришло на ум, что страх в чистом виде, очищенный от гормонов и рефлексов физического тела, оказывает парализующие действия и что если бы он не находился в своем теле совсем еще недавно, он, возможно, вообще не смог бы двинуться с места. Эта тварь в темноте знала, что он отступает, и он чувствовал, какое удовольствие это ей доставляет. «Скоро!» — произнесла она без слов — «Всегда любил меня больше всех, только меня!» Он не пытался разглядеть ее, но понял, что это ничего не меняет, ибо и так прекрасно знал, на что она похожа, на него самого. и за мгновения до того, как вершина холма заслонила ночное небо, он уловил слабую, нет, не мысль, а скорее эмоцию, Лежавшее под ним в шатре физическое тело медленно, но верно изнашивалось, разлагалось, тогда как физическое тело там, в холмах, крепло. Неужели кровь, переданная одним другому, являлась символом связи, перехода? Неужели эта тварь превращалась в него?» Неужели настанет день, когда она сложится окончательно и уйдет, оставив его, Риваса, лежать бездумным полиэтиленовым пакетом или кататься по ветру с шарами перекати поля? Уже почти нырнув обратно под оболочку шатра, который приближался, вырастая в размерах, он сообразил, что уловил еще одну полумысль, полуэмоцию этой твари. Та была довольна, что он выбрал алкогольную блокаду, а не болевую, потому что ей не хотелось чего, ущерба своему... своему двойнику... «Мы теперь вроде братьев», — решил он, оказавшись внутри дымного шатра и позволяя себе вернуться в свое тело. «Или соперников?» Звук обрушился на него так резко, что он подпрыгнул перепуганным котом, и его пропитанные алкоголем органы пищеварения возмущенно отозвались на это движение. Стиснув зубы, он поднялся на ноги, шатаясь, ни на кого не глядя, выбежал из шатра и там, на дороге, избавился от большей части бренди и неожиданно большой дозы дикого аниса. По счастью, подобная реакция на причастие не была редкостью. Чуть позже он вернулся обратно и прислонился спиной к стенке шатра, упершись пятками в пыль. Брезент прогнулся под его весом, и он отдохнул так немного в полулежащем положении, повернувшись лицом к востоку. — Что ж, — подумал он, — по крайней мере на этот раз я не стоял на карачках, тявкая, как бродячая шавка. Он зажмурился и набрал полную грудь свежего предрассветного воздуха.